«Что такое скрин лайф?» Предисловие Тимура Бекмамбетова. 2020 год. Коронавирус, пандемия, экстренные карантинные меры по всему миру вмиг перевернули жизнь человечества. Для интернета и электронных сетей всемирная самоизоляция стала моментом истины. Мы, наконец, поняли, что не просто пользуемся интернетом, мы буквально живем в нем. Мы в «Базилевс» увидели очертания этого нового мира намного раньше. Ещё в 2015 году наша студия сняла первый полнометражный фильм, действие которого полностью разворачивалось на экране компьютера «Убрать из друзей». Сегодня у нас в производстве больше 50 проектов, которые исследуют нашу цифровую жизнь в самых разных жанрах и форматах. Эта книга — первый шаг, описанию уникального явления, которым мы заинтересовались раньше других. Мы назвали его «Скрин лайф» — «Жизнь на экране». Не все задумываются о том, что сегодня больше половины своего рабочего и личного времени мы проводим в своих девайсах. Экран компьютера или телефона приносит нам новости. В сети мы влюбляемся и ссоримся, теряем и находим друзей. Наше существование в сети и в реальном мире довольно сильно различается. Можно спорить, хорошо это или плохо, но трудно не согласиться, что именно так выглядит сегодня жизнь современного человека. Но как именно она выглядит? Как можно ее показать? Если мы зайдем с утра в кафе, то, скорее всего, увидим за столиками людей, пьющих кофе перед экранами смартфонов и ноутбуков, Предположим, что один из них в этот момент знакомится с девушкой. Другой узнал от врача о страшном диагнозе и думает, сообщать ли о нем близким. А третий, может быть, грабит банк за тысячи километров отсюда. Но визуально эта троица ничем не будет отличаться друг от друга. Обычные посетители кофейни. Чтобы оказаться в романтической комедии, драме или боевике, Нам нужно встать к ним за спину и увидеть экраны их устройств, поскольку настоящая жизнь этих людей происходит именно там. Сегодня кино переживает трудности с отражением реальности. Мы видим масштабные ретропостановки и грандиозные фантастические и фэнтезийные саги, но современной истории все реже появляются на большом экране. Странный феномен. Большое кино, увлеченное визуальными формами, как будто существует в бесконечно растянувшемся прошлом, или вовсе вне времени. Кинематограф, весь XX век, ловивший настоящее за хвост, вынужден сегодня его избегать. 2020 год стал годом великого перелома. Волны пандемии пошатнули традиционный взгляд на киноиндустрию. Мы можем с уверенностью сказать, что кино уже не способно полноценно рассказать о жизни современного человека, не направив свой взгляд туда, куда этот человек смотрит большую часть своего дня — на экран смартфона или компьютера. И я был уверен, что на этот переход уйдут годы. Но случился глобальный локдаун, и создатели контента обратили внимание на возможности нового киноязыка. Screen Life — Это формат сторителлинга, в рамках которого все действие происходит на экранах смартфонов или компьютеров героев. Скрин это экран, который становится окном во внутренний мир персонажа, позволяя разрушить четвертую стену между зрелищем и зрителем, радикально меняя восприятие фильма аудитории. Есть теория о том, что каждый художник рисует яблоко, нарисованное до него другим художником, которого он знает и любит. Даже создавая новаторское искусство, мы все равно продолжаем традицию. Скринлайф бесспорно наследует традиционному кинематографу, но объектом его исследования становится среда цифрового мира. Представьте, что нам нужно было бы снять фильм под водой. Мы бы столкнулись с принципиально иной пластикой, иными законами существования тела в пространстве. которые диктовали бы нам не только производственные, но и художественные решения. Сразу возникает вопрос, насколько изменится драматургия, актерская игра, операторские и режиссерские решения и задачи. В скринлайфе мы имеем дело не просто с другой физической средой. В цифровом мире вообще нет тела, нет времени, нет смерти и нет гравитации. И правила существования в нем радикально отличаются от правил существования в реальности. Мы столетиями устанавливали эти правила для мира физического. В культуре, литературе и кино исследовали мораль, добро и зло, меняя границы дозволенного. Интернет, технологии, социальные сети — все это проверяет на прочность принципы, по которым мы жили до сих пор. Люди говорят и делают в соцсетях то, что они никогда бы не сделали в реальной жизни. Кибербуллинг принял формы, которых человечество не видело со времен суда средневековой толпы. Доступ к нашим данным, которые мы ежедневно оставляем в сети, меняет представление о свободе воли и выбора. Онлайн-дейтинг изобретает заново институт отношений и семьи. Задача скрин-лайфа — отрефлексировать происходящее. гуманизировать интернет и виртуальное пространство, наполнить его правильными смыслами. Если мы этого не сделаем сейчас, то провалимся в чёрную дыру неопределённости, которая будет влиять на все события внешнего мира. И я надеюсь, что эта книга станет началом дискуссии о том, как мы живём в цифровом мире, и позволит сформировать новый язык, который описал бы реальность, в которой мы давно живём. Со временем премьеры первого фильма «Убрать из друзей» прошло шесть лет. Но мы все еще находимся в самом начале пути. Тем не менее, уже стало ясно, что скринлайф требует новых подходов ко всем традиционным этапам кинопроизводства. От написания сценария до съемок и монтажа. В этой книге мы расскажем о своих находках и ошибках, о вызовах, с которыми мы столкнулись. Но главная ее цель. пригласить вас в нашу команду изобретателей, в лабораторию Скринлайфа. В традиционном кино все уже изобретено. Снимая новый фильм, ты всякий раз пересобираешь конструктор, детали которого сделаны не тобой, а чаще и вовсе работаешь по чужим чертежам. Скринлайф — настоящая терра инкогнито, где можно не повторяться. Мы предлагаем открывать эту территорию вместе.